Кабинет, что он так бережно и со вкусом обустраивал, сейчас давил своими стенами. Коллекция луков и арбалетов разных времен и народов, которой так гордился хозяин кабинета. Книги, которыми может похвастаться разве что музей. И, конечно же, несколько подлинников русских живописцев не придавали обычного ощущения трепета. Все это великолепие сейчас казалось глупым и ненужным, мелким, словно фигурки из песка в песочнице. Вот вроде пирожок, да не настоящий. Комната казалась заполненной мусором, фантиками от конфет, которые выполнили свое предназначение и стали ненужны. «Вот и все», — мелькнула спасительная мысль в голове Павла Петровича Гуся, любимого старшего сына в семье, главы семейства и хозяина нескольких бизнес-центров в столице. Никто не знал, ну, если только верный бухгалтер, который с ним с давних времен, но торговые центры приносили мизерный доход. Их расположение не позволяло сильно поднимать аренду, а то, что удавалось выручить, закрывало лишь платежи ЖКХ, налоги и заработную плату того же бухгалтера. Прибыль была очень скромной по меркам столичного бизнеса. Личный счетовод уже давно уговаривал продать их и не мучиться, но Павел Петрович наотрез отказывался это делать. Для того, чтобы тратить деньги, которые лежали на его счетах в швейцарском банке, ему нужна была, как говорят, стиральная машина. И вот эти несчастные три торговых центра именно ей и были. Ему хватало на безбедную жизнь для семьи, а главное – беспроблемную. Честно сказать, Павел Петрович никогда не был бизнесменом и далек от бизнеса, как земля от луны, две не пересекающиеся орбиты. Слишком спокойной и сытой была его жизнь последние 25 лет. Настолько спокойной, что он уже забыл, что прошлое может постучаться без спроса в дверь. Снять свои грязные ботинки и в вонючих носках положить ноги на респектабельный журнальный столик в его доме. И вот тогда эта вонь может погубить все, похоронив в руинах всю его такую счастливую и сытую жизнь. Да, он забыл, но чуда не случилось. И прошлое все-таки выпрыгнуло, как черт из табакерки. Смог ли он его обмануть, или теперь его жизнь превратится в кошмар, Павел Петрович не знал. Он просто не видел другого выхода из этого болота, куда сам себя загнал. Вот и все, теперь дело за судьбой, помилует она его или казнит. Он еще раз взглянул на снимок, который ему так дорого достался, поднес его к зажигалке и, выпустив огонь на волю, бросил туда же и негатив. Пламя, словно прочитав мысли мужчины, стало неистово грызть старое фото, пытаясь быстрее превратить прошлое в пепел. Но ведь оно так просто не сдастся, мелькнула очередная мысль в голове. Если бы ему, Павлу Петровичу Гусю, сейчас представилась возможность убить его, этого монстра, вылезшего из прошлого, то он бы сделал это без промедления. Вон из того арбалета, одним выстрелом в сердце. Вот, казалось бы, арбалеты, луки, их не воспринимают всерьез. А вон из того, охотничьего, вполне можно убить человека. Именно это привлекало Павла Петровича. Пистолет, автомат — это понятно, это угроза, открытая и очевидная. А арбалет не производит такого впечатления. Он просто несет в себе смерть, прикрываясь довольно мирной внешностью. Скрытая угроза, скрытая власть — именно это чувство приводило в трепет. «Решил устроить маленький пожар?» — в кабинет без стука вошел Платон. «Вот почему я давно уже, Павел Петрович, — подумал хозяин кабинета с раздражением, глядя на старого друга. А этот молодящийся хлыщ до сих пор Платон». «А тебя стучаться не учили?» – недовольно буркнул Павел, одновременно проверяя, сгорели ли фото и негатив окончательно. «Ну, честно скажем, я думал, что 35-летняя дружба позволяет мне не стучаться, хотя я могу выйти и, как прилежный ученик, войти второй раз». Платон шутил, улыбался, но Павел не поддерживал настроение друга. «Зачем ты приехал?» – спросил он его напрямую, понимая, что с этим вопросом прелюдии закончится и начнется жесткий разговор. «Меня Ольга пригласила на свадьбу златы. Ты же не потрудился этого сделать?» «Тоже сменив тон, — сказал Платон. Знаешь, мне иногда кажется, что ты мной пользуешься. Когда тебе, например, срочно нужны деньги, и ты не хочешь светить продажу своего имущества, ты приходишь к старому другу, берешь у того деньги, требуешь поклясться, как в детстве, что все останется в тайне, просишь, заручаясь кодексом джентльменов». Слова были сказаны ледяным тоном. И они оба прекрасно понимали, о чем речь. Каждый чувствовал, что именно сейчас может пройти та черта, после которой назад дороги уже не будет. А как свадьба дочери? Платон давал шанс Павлу не нарушить баланс. И последние слова сказал более примирительно. «То старого друга видеть никто не хочет». «Прости», — ответил Павел после паузы, видимо, взвесив все «за» и «против». «Я просто закрутился, столько навалилось всего». «Я слышал, ты сегодня собрался дарить злате Баута? Или я что-то не так понял?» Вдруг спросил Платон. «Это мое дело», — сказал Павел, вглядываясь в глаза друга, словно пытаясь прочитать его мысли. «Но смотри», — снова примирительно сказал Платон. «Дело твое, семья твоя. Хотя, мне кажется, у тебя проблемы. Не хочешь поделиться? Мы же друзья?» Мысли унесли Павла далеко в прошлое. Туда, где он уже слышал эти слова. Москва тогда плакала вместе с Павлом. Он даже не понял сразу, что это слезы, потому как дождь лил как душ, а каждая клетка тела дрожала от холода и горя. «Пашка — Пашка! Платон подбежал к нему и укрыл своим зонтом. — Вот ты где! Я так и подумал, что ты пойдешь к большому. — Ну что ты стоишь? Холодно. Пошли быстрее в метро. Тебя все потеряли на работе. Мы такое там срочкой придумали. Платон говорил и говорил, будто боясь, что если он остановится, Павел спросит о самом страшном. «Роська все рассчитал. Сегодня мы после рабочего дня, когда все уйдут по домам, проведем первое испытание. У нас все получится, все. Мы станем знаменитыми учеными. Наши портреты будут вешать над досками в школах вместе с Сахаровым и Капицей». «Нет!» — Павел вдруг закричал, да так громко, что даже через дождь эхо разнеслось на площади перед Большим театром. «Нет, я не хочу иметь с вами дело. Я вас ненавижу. Мы же друзья!» Растерянно сказал Платон, на самом деле понимая поведение Павла. Он даже думать боялся, как вел бы себя на его месте. «Нет, мы не друзья, мы враги! Видеть вас не хочу!» Павел вырвал руку, которую крепко держал его друг. «Ненавижу вас обоих! Подавитесь вы своими открытиями! А лучше сдохните!» Тем вечером он так и не пришел в лабораторию завода, поэтому о трагедии, которая там произошла, узнал только утром. «Нет...» Отрицательно махнул головой Павел и отвел глаза в сторону. Он уже все решил. Он положится на судьбу.